Монастырей, театров, старинных дворцов явно виднелись следы ежедневных и еженочных бомбежек. Бомбы угодили в лондонский Тауэр, но восьмисотлетние стены древней крепости выдержали. Хуже пришлось знаменитому величественному собору Сент-Джеймса на Пикадилли. На него рухнула колокольня. В не менее знаменитом театре драри Лейн была уничтожив его стеклянный купол, взорвалась прямо в оркестровой яме, огромная люстра рухнула на кресла зрительного зала. Положение на греко-итальянском фронте обнадеживало. Захватив Корчу, греки продолжали наступление в направлении Погородца. вскоре захватил и его. На следующий день пришло сообщение о захвате греками еще одного города. Примете. Итальянцы бегут и сотнями сдаются в плен. У греков проблема. Они не знают, что делать с таким количеством военнопленных. Создавалась возможность быстро выбить из войны главного союзника Гитлера комбинированными ударами из Албании и Египта. Какова в этом случае будет реакция Гитлера? Разведка сообщает, что у него уже готовы планы вторжения в Грецию, захвата Гибралтара и оккупации Мальты. Планы насчет Мальты и Гибралтар тормозятся из-за явного нежелания Франка и Вишистов принимать в них участие. Англичане дипломатично предупредили Каудильо чтобы он не искал на свою голову новых приключений, если не хочет, чтобы венецианские окна его роскошного дворца стали залетать 15-дюймовые снаряды английских линкоров, а заодно подкинули ему липовый план оккупации некоторых приморских городов Испании в случае пропуска немецких войск на Пиренейский полуостров. Слишком часто испанцам приходится наблюдать выход английских линкоров и авианосцев из Гибралтара, чтобы слепо следовать струе гитлеровской политики. А на этих кораблях у многих чешутся руки пострелять по Тулону и Марселю, чтобы расквитаться с французами за их гнусную измену прошлым летом. Из страха перед мощью Великобритании связывают руки Гитлеру. Это хорошо, поскольку берлинский паяц Сам того, видимо, не подозревая, уже находится в мышеловке. ламанш ему не форсировать никогда, а перенести центр тяжести своих боевых действий на юг очень рискованно, учитывая ту позу, в которой так недвусмысленно стоит Сталин, спрятав топор за спину, а с другой стороны поднимаются Соединенные Штаты, суля ему и его режиму быстрый конец. Что же он предпримет? Черчилль очень внимательно прочел стенограммы совещания в Берлине, присланные ему разведкой даже вместе с проектами новых секретных протоколов. Конечно, было бы очень неприятно, если бы эти двое бандитов сговорились хотя бы временно. Если бы у Гитлера... была голова на плечах, и он реально смотрел на мир, а не находился в плену своих бредовых галлюцинаций, он бы пошел на все уступки, чтобы заполучить Сталина себе в союзники. Если бы подобное произошло, даже трудно представить дальнейший ход событий. К счастью, как и предусматривалось, ничего подобного не случилось. А случилось как раз наоборот — Разведка все чаще докладывает о переброске немецких дивизий на восток, в восточную Пруссию и Польшу. Немножко и в Румынию. Неужели этот барабанщик рискнет напасть на Сталина? Это же безумие! Даже по тем данным, которыми располагает старушка Интеллидженс, силы русских почти втрое превосходит немецкие. Военный атташе докладывал из Москвы, что он имеет точные данные о наличии в Красной Армии 10 тысяч танков? 10 тысяч танков!